Глава шестая. Н и без этого визита в Апперкросс прекрасно знала, что стоит попасть из одного круга в другой, пусть всего и в 3 милях от прежнего, и там найдёшь ты совсем иной разговор, иные понятия, и нравы. Всякий раз, попадая сюда, она удивлялась и желала, чтобы и прочие Эллиоты имели случай убедиться в том,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 Она рассчитывала встретить куда более интереса и сочувствия, нежели содержалась в одинаковых вопросах, не сговаривавшихся мистера и миссис Масгроуф. «Стало быть, мистер Эллиот и сестрица ваша отбыли? И в какой части бата, по-вашему, они вздумали обосноваться? К тому же не требовавшие ответа. Или в восклицаниях дочек? Мы вот тоже зимой собираемся в бат, но запомните, папенька, если уж мы туда поедем, кое-как ютиться нам не пристало».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 Когда даже она слушала в свою очередь жалобы мэрии, Чарльз так портит детей, только мешает воспитывать, ни разу не было у неё ни малейшего искушения сказать: "Да, это верно". Пребывание Энн в Апперкросе немало омрачалось тем, что все стороны чересчур были к ней расположены и поверяли ей домашние секреты. Зная влияние её на сестру, ей поминутно советовали и на раз намёком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 Не будь моя отжимаемый сущий клад, какой бы пример они ей подавали. Вечно сманивают её погулять, она уж мне признавалась. А миссис Мазгров со своей стороны утверждала: "Я взяла за правило не соваться в дела моей невестки. Толку всё равно никакого. Но вам-то уж я скажу, мисс Н, вы меня поймёте, мне нравится мне её няня, чего только про неё не рассказывают? Дескать, вечно глупости на уме". И вдобавок я сама вижу, это такая, я вам скажу, Щигалиха, что всех слуг того гляди перепортит. Миссис Чарльз, я знаю, на неё не надышится, но вас-то я на всякий случай решила предостеречь. Если что заметите, сразу ей скажите. Ещё мэр жаловалась, что миссис Мазгров вечно норовит оттеснить её с хозяйского места на званых обедах в большом доме. И не доумевала, отчего её там считают уж настолько своей, чтобы лишать подобающего ей положения. А как-то раз, гуляя в обществе барышень, Н довелось услышать рассуждение одной из них о чинах и чинопочитании, завершившееся словами: "Тебе я могу сказать, ведь все знают, как легко и свободно сама ты на это смотришь, но кое-кто до того глупо отстаивает своё место. Тебе бы следовало намекнуть Мэри,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 на пользу снисходительности к тому, с кем живешь бок о бок, и делать явственнее те намеки, которые назначались для пользы Мэри. Во всем прочем, Энн жилось здесь недурно. Она повеселела от перемены места, очутившись в совсем ином мире, на три миле отстоящем от Килленча. Недуги Мэри отступили, коль скоро было кому на них постоянно жаловаться,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 Она знала, что своей игрой доставляет удовольствие одной себе, но чувство это было для неё не внове. Никогда, исключая коротенького срока, никогда с 14 своих лет, со времени, когда лишилась она любящей матери, не помнила она, чтобы её внимательно слушали и ободряли справедливым и точным суждением и советом. Играй она всегда чувствовала себя наедине с музыкой.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 Барышни были без ума от танцев, и чуть не всякий вечер вдруг завершался балом. Неподалеку, в несколько стесненных обстоятельствах, жила родня, развлекавшаяся только благодаря Мозгровам. Они могли нагрянуть в любое время, принять участие в любой игре и танцах, и Эн, предпочитая скромную роль музыканши всякой иной, часами наигрывала для них контрадансы – И тут уж миссис и мистер Мазгров высоко оценивли её дарования, восклицая: "Прекрасно мисс Энн, в самом деле отменно. Господи, ну как ловко порхают эти маленькие пальчики". Так протекли первые 3 недели. И сердце Энн уже невольно вновь обратилось к Килинчу. Любимый дом передан в чужие руки. Милые комнаты и мебель, рощи и угодия усладят чужие взоры.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 Далее ничто не омрачало спокойствие Н, пока она не услышала, как адмирал, уже откланиваясь, сказал Мэри: "Мы вскоре ожидаем брата миссис Крофт, вы, я полагаю, о нём слышали". Его прервали вопле мальчишек, которые висли на нём на правах близких приятелей и одолеваемые их предложениями, чтобы он унёс их в карманах плаща и тому подобные, он уже не имел возможности.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 Всё-всё расскажу. Я прибежала вас предупредить, что батюшка и матушка нынче очень опечалены, матушка особенно. Она всё думает про бедняшку Ричарда. Вот мы и решили взять с собой арфу, ведь матушка предпочитает её клависину. Сейчас сейчас расскажу, отчего она так опечалена. Утром заехали к Крофты. Они ведь потом и у вас побывали, правда? И между прочим сказали, что брат миссис Крофт, капитан Уэнтворт,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 когда весть о его кончине в чужих краях 2 года назад достигла до Аперкросса. В самом деле, хоть теперь сёстры делали для него всё возможное, именно и бедняжка Ирричердом был он никто иной, как тупой, бесчувственный, никудышный Дик Мазгроув, ничем не заслуживший даже этого, чтобы его называли полным именем и при жизни, и после смерти. Несколько лет, проведя на море, И, перемещаясь с судна на судно, как и положено Мичману, особливо же такому, от какого рад избавиться капитан, шесть месяцев прослужил он на фрегате капитана Уэнтуарта, на лаконии, и с этой самой лаконии и послал, по настоянию капитана Уэнтуарта, те именно два письма, которые получили от него родители за все время его отсутствия, вернее же, будет сказать, два бескорыстных письма, ибо прочие...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 И оба принесли на виллу свои страдания, явственно желая, во-первых, их излить, и во-вторых, забыть в весёлом кругу молодёжи. Они много говорили о капитане Уэнтворте, без конца повторяли его имя, вспоминали прошедшее и наконец предположили, что он скорее всего нет, непременно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 А его не только тут ждали, и даже очень скоро, но вдобавок Мазгровы, пылая к нему благодарностью за доброту его к бедняжке Дику и высоко ставя его характер, которого достоинство подтверждались тем, что Дик целых 6 месяцев служил под его началом и весьма похвально, хоть и не очень грамотно, отнёсся о нём в письме как о храбром, славном малом, если б только не воспитывал. Намеревались с ним познакомиться. Едва у набъявится в здешних краях. На том и порешили, утешились и приятно провели вечер.